Глава 13 Из дома семьи Рудковских, точнее их остатков, я вышел в полном недоумении. Такси, благо, приехало без опозданий, и я, думая о Николае и его дедушке, не мог прийти к общему знаменателю. Как маг, имеющий мизерный клочок силы, мог выиграть дуэль у другого мага? К тому же, что это за маленькие артефакты такие? Вместо того, чтобы направиться в свою гильдию, я выбрал другой путь. Домой. Елены уже не было, когда я в последний раз заходил на базу, а дома меня ждёт непростой разговор с кактусом. А может, и с Анной, которые точно должны что-то знать. Поэтому стоило мне переступить порог, как я стал невольным слушателем женских секретов. На мою же голову. Да уж. Лена жаловалась Ане на то, что я бессердечный, что я ничего не понимаю, Да и вообще, что я должен был сразу отказаться от самой идеи работать вместе с пси-волшебницей. Слушать всё это я попросту не смог. Слишком уж личный выдался между ними разговор. Слишком. «Добрый вечер», — сухо поздоровался с девушками и шагнул в коридор, театрально громко закрывая дверь. «Кто дома?» — воцарилась тишина, которую разрядил мяукающий кот. Мяукал он только для вида, а сам говорил мне весьма интересные вещи. «Ну, как интересные. С его точки зрения». Из наблюдений за Анной он отметил в ней изменение силы. Она не менялась с точки зрения мутантов. Тут как раз нет. Она вместо этого начала вовсю пользоваться магией. «Ты не поверишь», — кот потерся о мои ноги. «Соседка стучалась к тебе. Подумала, что ты дома из-за того, что на кухне кричал телевизор. Так ее твоя подружка досуха выпила». «Эмоции?» — догадался я. «Она питалась эмоциями?» «Именно! Не знаю, о какой жидкости она говорила, но у неё изменился план питания, и это было видно». «Видно такому, как я, а не тебе. Но ты сам изменился с последней поездки». Кот как-то театрально зевнул, показывая мне своё нежелание что-либо объяснять, а затем и вовсе сбежал из коридора, что-то бормоча себе под нос. «Впрочем, не в первый раз». Я покачал головой, понимая, что с Аней творится что-то воистину непонятное, и зашёл на кухню. Девианты и волшебницы сидели, как ни в чём не бывало. Я же решил сделать то же самое, сделать вид, что ничего не произошло. Коротко поздоровался с Аней и, подойдя к своей девушке, поцеловал её. Повернулся к столешнице и полез в подвесной шкаф делать себе чай. Как-никак, квартира пусть и съёмная, но всё же моя. Тишина, которая уже раздражала своим присутствием, дошла до пика. Первой не выдержала Лена, и с её уст полилась река недовольств, догадок и обвинений. Я выслушивал всё молча, не показывая грамма эмоций, а в самом конце позволил себе слабо улыбнуться, понимая, что она просто ревнует. Но мой жест вызвал у девушки лишь больше недовольства, и в конце концов мне пришлось разговаривать и успокаивать, чего я не хотел делать. «Это она себе напридумывала, а не я. Что я могу сделать?» «Между нами ничего не было и быть не может». Я сел напротив Лены, поближе к Ане. «Объяснять её поведение я тоже не буду, ибо не знаю, что в её голове творится. Ну а уж работать?» Я отхлебнул крепко заваренного чая. «Тут, увы, я ничего поделать не могу. Приказ свыше от Сама понимаешь, нарушить его я не могу». «Ты можешь её с собой никуда не брать». «Могу», — согласился я, и не брал, когда ездил к первому подозреваемому. Девушки, не сговариваясь, одновременно пристально посмотрели на меня, и даже кот появился на пороге кухни. А я лишь начал рассказывать, что сегодня произошло и что мне не нравится во всём этом. Меня слушали молча, не перебивая. Даже кактус не позволил себе и мысли проронить. Терпел, так скажем. А потом не сдержался и сделал то, за что его можно было выкинуть на помойку. Раскрылся перед Аней. «Темнит он!» — усатая морда аж гаркнула от недовольства. «Слабый маг может только ныть о своей участи и силе, но никак не сражаться!» Аня медленно опустила голову, затем, посмотрев на кота, повернулась ко мне. «А он всегда разговаривал?» «Ни один раз в моей жизни моя мама говорила мне о том, что всё тайное рано или поздно становится явным». Вот и вновь эта фраза оправдалась. Кот раскрылся, а я из-за него, получается, полностью раскрылся перед Аней и кактусом. Рассказал о своей жизни и способностях, которые получил и которые имел. Кот, всё это выслушивая, кажется, печалился. «Знать бы ещё почему» а затем и вовсе назвал меня переростком в мире носителей и свернулся клубочком на коленях у Лены. Я все равно не раскрывал разум перед ним и прекрасно помнил слова своего симбионта. «Кактус опасен для меня, и вскоре мне придется что-то сделать, но что, увы, не знал». «То есть ты и ты?» — Аня показала пальцем сначала на меня, а затем на кота. «Носители одного изначального симбионта?» «Да». — ответил я, понимая, что нагло вру. — Мы разные, очень разные. — И так получилось, что сугубо из-за смерти вы стали такими, какие вы есть? Что разделило ваш симбионт на две части и дало Ярославу сильнейшую часть? При этом еще и симбионт выжил? — Не знаю, — ответил вместо меня Кактус. По факту это было практически хирургический перенос после разрыва тела. Симбионт, будучи разделённым, попытался объединиться, почуяв два живых тела. Вот судьба и сыграла со мной злую шутку, подарив тело кота, а Ярославу — небывалую мощь. Я развиваюсь иначе, чем развивался кактус при человеческом теле. Я издевательски улыбнулся коту, на что тот недовольно фыркнул. Стал сильнее и более развитым, чем он. Быстрее развиваюсь, быстрее открываю новые границы в своих возможностях. А еще мой симбионт помнит его поединки. Это пока не особо помогает, но как только мое тело выйдет на новый уровень, я стану еще сильнее». «Как это помнит поединки?» — удивилась Аня такой особенности. «Типа ты понимаешь, как действовать против противников, которых не видел до этого?» с кем Кактус сражался при своей прошлой жизни. Симбионт помнит и может мне помочь. Я чувствую уязвимые места, могу предсказать действия противника, но не всегда могу успеть. Вот, например, Кактус никогда не сражался с псимагами, и меня чуть не размазало, когда я неправильно оценил ситуацию. «А как ты с ней справился?» — оживилась Девиант. Лена промолчала, а Кактус чуть было снова не ляпнул лишнего. Притворился мертвым. — улыбнулся я. — Только и всего. Опыта не получил, и, боюсь, при следующей встрече с противником псимагом, я постараюсь достать пистолет и выстрелом убить его, а не пытаться лезть с ним в бой. Тем более в ближний. Закончили вечер бесед на доброй ноте. Ну, точнее, не про наши отношения, а про мое расследование. И здесь появились действительно дельные советы. Начиная от артефактов и заканчивая семейкой, которой знал как кактус, так и, что удивительно, Аня. Семейка была мошенниками, но я это знала без них. Аня знала лично внука старика, причём знала давно. Этот парень часто ошивался в заведениях у веселительного типа, где пытался качать энергию из других людей, но у него ничего не получалось. За ним была организована слежка в прошлом году, когда от его касания умер человек. Так, по крайней мере, думал Альфа. Оказалось, что человек умер от другой вещи, никак не относящейся к носителю. Но слежка позволила узнать всё про его семью. Старик только прикидывался нищим и беспомощным, а на самом деле качал энергию из пенсионеров в пенсионном фонде. Смешно, конечно, но чем чёрт не шутит? Один сын погиб в тюрьме, и никто, кроме бывшей Аниной группы, этого не знает. Двое других в данный момент пропали без вести, И, как я понимаю, не слишком спешили появляться в родном гнезде. «Есть предположение, что их уже нет на свете», — честно сказала Аня. «Мы их отследили на Кольском полуострове, где они пытались пересечь границу с Финляндией. Немощные маги бежали и, скорее всего, пали смертью трусов в другой стране с другим менталитетом». «А что, менталитет носителей симбионтов в другой стране сильно отличается от нашего?» «Сильно», — ответила за Аню Лена. Боги живут у нас, а по миру раскиданы их дети. Там они без влияния старших пытаются построить своё царство со своими законами. Везде так, Ярослав». Я понимающе кивнул, и мы перешли к следующему этапу обсуждения. «Мелкие артефакты — это артефакты боевого мага, действительно сильного мага, который ценил удобство больше, чем показуху. «Маленькие артефакты удобны в бою тем, что их можно хранить в самых труднодоступных местах и не показывать противнику до последнего. В рукаве, зашитым воротник, даже во рту», — говорил кактус. «Такие маги, правда, редко встречаются, но я сомневаюсь, что на таких силачей охотился этот Эдуард». «А ещё мелкие», — продолжила за него Аня, — «Это артефакты слабых магов, которые не имеют боевого потенциала. Знаешь как...» «Можешь не говорить», — Лена просто достала и показала свою сосульку на шее. «Такого размера?» — она спросила меня. «Или меньше?» «Меньше», — ответил я. «Но разве боевые не большие?» На меня посмотрели с некоторым подозрением, написанным на лицах и на пушистой мордочке тоже. Пришлось идти в комнату и доставать из сумки грубо обработанный кристалл на серебряной цепочке. И стоило его увидеть остальным, как все ахнули. Вот это, — я помотал им перед лицами носителей, — боевой артефакт. А то, что я видел, уж точно никак не может быть запасом какого-то суперубийцы. «Откуда он у тебя?» — оживились все сразу, но я ничего не ответил. Но Аню это не останавливало. Она попросила потрогать его, и я, ничего не подозревая, спокойно передал ей кристалл в руки. От разряда, который неожиданно для всех выдал артефакт, девушку скинула с табуретки и впечатала в стену. Да с такой силы, что стена пошла трещиной от места, куда влетело тело, до самого потолка. Штукатурка со стены посыпалась большими кусками, а с потолка слетело несколько декоративных пластин. Но и это было еще не все. Ее симбионт, который все это время жил, переливаясь разными красками, начал темнеть, словно... «Словно он умирал, как мне показалось». Елена тут же бросилась к Ане, положила на нее свои руки и пробормотала. «Ее мана почти на нуле. Не знаю, как...» Она повернулась ко мне и спросила, а давно ли Аня стала такой, какая она сейчас. Вопроса я не понял, и ей пришлось объясняться. Симбионт внутри ее тела был со странной энергетической системой, как это ощущала сама волшебница». Лена потихоньку вливала энергию своего артефакта в сердце Ани, но, как она нас заверила, эта мана просто не усваивается. «И что делать?» — озадачился я. «Если её так...» «Ничего не делать!» — ответил за Лену кактус, будто ничего необычного не происходило. «Очухается. Ну, а чуть позже». «Ты мне лучше вот что скажи, Ярослав!» Кот сузил зрачки, вглядываясь в моё лицо. «Откуда у тебя такая вещица, а? Боевой артефакт высочайшего качества. Ты явно не мог убить мага с такой мощной штукой». «Секрет», — ушел я от прямого ответа. И тут же под общий «ах» Аня встала. Сама. Лена, не отнимая руки, прокомментировала то, чего быть просто не могло. Девиант восстановилась и сделала это сама, без чьей-либо помощи.